«Нехило», — покачал головой Турецкий, — «значит, пропал вместе с Мерседесом. Больше недели назад, а вы практически до сих пор даже не чухнулись, извините». «Пожалуйста», — усмехнулась она. «Нет, видите, чухнулась. А меня ваши коллеги послали. а Я и пошла». Она беззаботно улыбнулась и в упор уставилась на Турецкого, словно спрашивая, «Ну, какое я на тебя произвожу впечатление?» «Хорошее», — хотел сказать он, но спросил другое. «Интересно, а что это за отделение? Где находится?» «У нас квартира на Комсомольском проспекте, а отделение 107, почти напротив дома». «А, первое РУВД. Можно сказать, соседи. Слав, поинтересуйся на всякий случай». Грязнов вынул из ящика стола телефонный справочник, полистал и набрал номер. «Николай Иванович приветствует Грязнов из Мора. С тебя, как жизнь». «А что, домой не идешь? Поздно уже? Понимаю». Вячеслав вздохнул. «Но раз задержался, дай мне справочку по одному вопросу. Там, в твоем районе, исчез, понимаешь, некто Силен, Ефим Анатольевич. По-моему, уже больше недели. Родственник он моей сотрудницы. Супруга заявление приносила, но ей отказали. Не в курсе? Узнай, пожалуйста, я подожду». Грязнов положил подбородок на руку с зажатой в ней трубкой и стал смотреть в окно. Все молчали. Наконец в телефонной трубке раздались какие-то звуки. Крезнов тут же прижал ее к уху. Долго и не перебиваясь, слушал, кивая, будто соглашаясь, потом сказал, «Сделай мне одолжение, возьми под свой контроль, а я, если не возражаешь, позвоню днями. Спасибо. И тебе того же». Он положил трубку на место и оглядел присутствующих. «Ну что, девочки и мальчики, дело сделано, в розыск его объявят. А вот вам, Элина, придется подъехать к Зотову, начальнику первого РУВД, и поподробнее изложить сведения о мужем. Будет возбуждено уголовное дело. А теперь, насколько я понимаю, больше ко мне вопросов у вас нет? Тогда все, как говорится, свободны. Татьяна, возникнут новые проблемы, пожалуйста. До свидания. Элина, пойдем, строго сказала Татьяна, поднимаясь. «Иди, я тебя догоню», — ответила та и не сдвинулась с места. «Александр Борисович, у меня к вам небольшая просьба». Ирина тоже встала, поправила на себя норку, словно любуясь, и ею и собой одновременно, и дождавшись, когда сестра покинула кабинет, подплыла к турецкому, почти вплотную, окатив его волной терпких духов. «А вы не могли бы оказать мне услугу?» «Любую», — одними губами произнес Александр. «Мне нужен деловой совет, как бы это сказать». Она обернулась к Грязнову, застывшему, с хитрющей улыбкой и наблюдающему за почти интимным диалогом. «Я бы хотела с вами посоветоваться о тех сведениях, которые должна буду изложить в милиции. Я никогда с этим не сталкивалась, и поэтому не знаю. Можете полностью положиться на меня, в смысле на мои профессиональные знания. Когда вы хотели бы проконсультироваться?» «Видите ли, все зависит от вашего времени». «Вячеслав Иванович, как ты полагаешь, ведь надо помочь бедняжке, а то напутает чего-нибудь?» «Не то скажет, потом станет жалеть, да?» Грязнов тихо сотрясался, сдерживая смех, но сказал серьезно. «Святое дело, Саня! Как отказать красивой женщине?» «Ладно, только задержись на два слова. До свидания, Элина!» Она вышла из кабинета независимой походкой, знающей себе цену женщины. «Сильна!» — покачал головой Грязнов. — Ну и что ты собрался делать? Неужто и в самом деле кинешься помогать? — Да ведь нам с ней, в принципе, по дороге довезу, а там видно будет. Надеюсь, ты не сильно осуждаешь? — Я о другом. Смотри, не повесь на собственную шею, это расследование. — А зачем? Разве других дел у меня нет? — А это так, но ведь видно, чем здесь пахнет. — Нафига тебе лишние заботы? Грязнов иногда проявлял истинную мудрость библейского змея. «Тем более стоит постараться, чтобы этого дела никак не поручили мне, ибо, согласно УПК, я могу оказаться лично, прямо или косвенно заинтересованным в нем». «А вон ты о чем!» — засмеялся Грязнов. «Заранее соломку подстилаешь». «Эх, где наша не пропадала? Слушай, а я тебе часом не, не перебежал дорожку?» «Можешь спать спокойно, дорогой товарищ. Она совсем не в моем вкусе. Пора бы и знать. Эти голенастые по твоей части». «Ну уж, сразу и голенастые», — деланно возмутился турецкий. «Что, на курица, что ли? Однако все-таки не следует заставлять терзаться сомнениями очень красивую и наверняка очень глупую женщину. Как ты полагаешь?» Да, эти два качества, как ты заметил, к сожалению, часто стоят рядом.